«В речных травах да затерялися!» Где-то рядом у реки веселые чистые голоса звенели так, что от их пения кружилась голова. купали «Купалинка, ночь маленька, темная ночка, где твоя дочка? Ой, в травушках да заплуталась, ой, с ладошкой да затерялась, с милым другом заигралась, в росных травах затерялась». Девицы, где вы? Над рекой или девицы в хора? Вот пойдем над рекой или красные? Ах, как пахнут травы медом. Какой же он волк? Закатная страна счастья. И купальская ночь захватила ее, закружила. В эту ночь все выходит и живет. Лешие в лесу справляют свадьбы. Ишь, растопались. Гул идет, деревья шумят. Все перемешались. Лешаки, люди, русалки. Хмельной старик обнялся с домовым, и оба пытаются залезть на коня с заплетенной блестящей гривой. Все озорничают. Заплясали лишь они Прыг, скок. Воду взбаламутили, папоротник порвали. Бог знает, что творится в эту ночь. Мне-то поди сегодня хлопотнее всех. Вот пристали. Бортник приподнялся, держась за пенек, и тянул к себе чашу меду, которую пытался отнять у него кто-то, шуршащий в траве. В темноте виднелись блестящие глаза и пук цветов. Не трожь мед, поставь чашу на место. Ах так? Нет, вы посмотрите, нацепила на хвост цветы и думает, ее не узнаю. Я вам ваше уже отдал. Сколько меда у меня выпили, не стыдно, а все мало. Я бортник, вот я сейчас сам буду колдовать, я такой буду, я так оденусь. Он дернул чашу на себя и после возни в траве победоносно поднялся, держа ее в руках. «Я вам наколдую! Я сейчас сам так оборочусь! Ой, опять ты, что ли?» В ответ он услышал девичий смех, а Ходота попросил. «Дай меду-то! Что от девки у нас озорничать стали хуже нечисти? Я пойду, я тут кое-что задумал. А вы лучше целуйтесь, чем на чужой мед зарится!» Бортник скрылся между деревьями. «И то правда. Пойдем вместе искать травы. Дай руку. Да не бойся, то заяц, не лишак». Веснянка увидела Ходоту с малушей. Они обнимались, и ей показалось, что словно свет сиял вокруг них, и трава пригибалась перед ними. «Ой, девушки, сюда, на купальню! Ой, где Лада купалась, там трава расстилалась а где Ярила купался, там берег колыхался!» Веснянка пошла туда, где слышались смех и всплески. «Ох уж эта купальская ночь!» «Ой, девица, как бы тебе не заплутаться и вместо мил друга с чужим не загулять!» Веснянка удивленно посмотрела вверх. На суку сидел леший, держа чашу с медом, подмигивал озорным глазом и болтал ногами. «Куда ж ты идешь?» Вдруг сук обломился, он свалился вниз. Теперь на земле лежал Бортята в мохнатой шкуре. Веснянка насмешливо взглянула на него и побежала к реке. «Ты, Бортята!» Старик подошёл, сел рядом на тёплую землю и прикрыл глаза. Звуки леса наполненно шумели. Вот оно. Что за воздух? Стоит только вдохнуть, и видишь, слышишь всё на свете. Вся жизнь в одном вздохе. Бортята потёр ушибленную спину и вдруг вздрогнул. «Вот это да! Такого чуда я ещё не видывал, хотя я многих из них знаю!» Страшное и несуразное существо с огромными рогами, прыгая по кочкам, бежало к ним. «Это что еще за нечисть?» Бортник приподнялся и схватил его. Но в руках его остались рога, а в лес улепетывал Светик. «Вот леший! Им радость, а нам мудрость дабрита Радость да юность всегда правы!» «Чуешь, пахнет медом и травой!» «Выпей!» – Бортник протянул старику чашу. «Я это от всех уберег!» И запах мёда и травы останется самым золотистым в жизни. Ночные цветы так дерзко пахли, как будто земля перед ними грешна. Они поднимались на тоненьких стеблях самозабвенно, безудержно наполняя все томящим, острым, нежным запахом.